Примечание. Первое. Утвердил свободу вероисповедания, ибо там Ариане. Несмотря на то, что Ариан осудили как ересь еще в IV веке, оно вполне себе существовало еще и в IX веке. Так в это время на севере Италии и в Испании продолжали рукополагать арианских священников, а по берегам того же Днепра жили общины Ариан из числа переселенцев, бежавших из Византии. Второе никейцев. С конца 4 века до церковного раскола середины 9 века никейский звод был доминирующим видом христианства. Впоследствии он раскололся на западный латинский звод, известный как католичество, и восточный греческий звод, известный как православие. Раскол их был обусловлен исключительно политикой и экономическими причинами. Однако некоторая идеологическая дифференциация всё же имелась. Так западный завод никейского христианства впитал в себя компоненты арианства и германского язычества, а восточный ислама и язычества греко-персидского толка. Третье а потому суть ересь хуже того, ничем иным быть не может. Вот здесь adna.org/blogs/единственный-дефис-бог-дефис-больше. Можно почитать статью Анатолия Вассармана про боговдохновенность. Четвёртое. Иран. Это традиционное самоназвание Персии ещё с античных времён. Персии его называли греки, и вслед за ними вся европейская цивилизация. Пятое. Её поступок не грех, а духовный подвиг, и всеми нами уважаем. Здесь идёт отсылка к ветхозаветной библейской истории Эстер, известный так же, как и Сфирь. Шестое. Буря, лютый шторм настолько раззадорят Припев песни Норманны князья. 7. Когда пала не только полевая армия комитетов Востока, но и сам император, что ими предводительствовал, с тех пор империя так и не сумела оправиться. Комитеты ещё оставались, но их было очень мало. 8. К львиным воротам и золотым Золотые ворота тех лет были построены в VI веке Юстинианом на руинах предыдущих и не имеют никакого отношения к библейским воротам. В 810 году их закрыли для использования мусульмане, опасаясь исполнения пророчества. Вновь они были открыты только при захвате города крестоносцами. 9. Огладил чисто выбритое лицо Все, кто служил Ярославу, брились. Ярослав насаждал культ чисто выбритого лица и коротких волос, что в условиях средневековья резко повышало уровень гигиены и, как следствие, здоровья. Это сейчас, в 21 веке, носить бороду и длинные волосы в целом было не проблемой. Просто выделяешь больше времени на уход за собой и все. А тогда это гарантированная проблема. В виде намного больше грязи и паразитов. Ну и вид тот еще. Душа ведь с горячей водой в каждом доме не было, как и средств по уходу за волосами. Десятое. У Мала бывшего кузнеца и ныне прокуратора. Ярослав поднял Мала с должности магистра металлургии до прокуратора. Прокуратор который выполнял в его государстве функции, близкие к Министерству экономики. Одиннадцатое. Могучая распределенная мануфактура. От мастерской мануфактура отличалась разделением труда и профессиональной специализацией, а от фабрики тем, что не использовались двигатели для механизации. Распределенная мануфактура... Это тип мануфактуры, при котором персонал не целиком сконцентрирован в каких-то производственных корпусах, а распределён по широкой территории. В данном случае очень затратная по вредению и очистке волокон работа распределялась между охотчими целого племени, в то время как конечная выделка изделия товара осуществлялась централизованно. 12 исначальный ориентацией по ногам. В те годы обувь делалась универсальной и адаптировалась на левую и правую ногу по факту носки. 13. Ангоп. Крупнопористая керамика, покрытая глазурью из каолиновой глины. 14. Филиокве. От латинского филиокве, что означает и от сына. Добавление к латинскому обряду пришедшее в качестве компромисса с ирианством, имевшим очень сильные позиции среди вистготов и франков. 15. -е. Окно Овертона. В данном случае термин употребляется в русской трактовке как указание на технологию сознательной манипуляции общественным мнением, что не имеет общего с оригинальным смыслом. 16. Исидоровы декреталии. Литературный памятник, созданный в самом начале IX века или в самом конце VIII века и ложно приписываемый Исидору Севильскому. В них содержится около 100 папских посланий, многие из которых подложны. Создан был при дворе Карла Великого. Стали хорошо известны тем, что провозглашали Папа Римского единственным главой христианской церкви. 17. -е. Трактовался теперь как некий советский союз, нежели религиозный. Законный брак заключают между собой римские граждане, которые сходятся в следую предписанием законов института Юстиниана. 18. -е конфликта местного славянского населения с тюркской аристократией. В VII веке в земле современной Болгарии пришли тюрки-болгары, которые их завоевали и составили местную аристократию и часть воинского сословия. 19. Дорогами с твёрдым покрытием. В данном случае имеется в виду вариант макадама щебёнка, песок и грунт, укатанный сверху катком, бочки с песком, буксируемые лошадью. 20. больше двух ластов. Ярослав с 865 года попытался утвердить стандарт мер, опираясь на килограмм. Он точно знал, сколько весит его меч, от чего и отталкивался с адаптацией под местные названия называв килограмм минной на греко-римский манер. Одна лепта равнялась одной тысячной мины, 1 г. Один золотник равнялся одной двухсотой мины, 5 г. Один статер равнялся одной сотой мины, 10 г. Одна унция равнялась одной сороковой мины, 25 г. Одна гривна равнялась одной десятой мины, 100 г. Одна либра равнялась половине мины, 500 г. Одна мина равнялась одной мине, 1 кг. Один пуд равнялся 10 минам, 10 кг. Один талант 25 минам, 25 кг. Один центнер 100 минам, 100 кг. Один ласт равнялся 1000 мин, 1000 кг. 21. -е. Снизу к ней подшивалась юбка из ламеллярной чешуи. В данном случае применена древнеримская технология лорика серта, при которой чешуйки сплетались между собой кольцами, а не нашивались на кольчужную или тканевую кожаную основу. 22. Бацинет или Гранд бацинет. Грифон, продукт компании War Gear Shop. Он представляет собой адаптивную компеляцию для бугуртов, так как традиционные копеечные шибки ещё не вошли в моду. Такой шлем прекрасно подходил под задачи тяжёлой конницы. 23. Барт. Название латного доспеха для лошади. 24. Великий морской змей. Строился в рамках общей философии клипера со смешанным парусным вооружением. Само собой, с поправкой на ветер, то есть на эпоху и доступные материалы. Двадцать пятое. Набрать балласт. Как и в ситуации с джонками, балласт набирался за счет воды в бочках, которые ставили в трюме и крепко привязывали. Маневр этим балластом повредил позволял играть осадкой и креном. Двадцать шестое. По паре гривен. Одна гривна – это 100 грамм. Система единиц масс, введенная на Руси. Одна лепта равнялась одной тысячной мины – один грамм. Один золотник – одна двухсотая мины – 5 грамм. Один статер равнялся одной сотой мины – 10 грамм.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 Один ласт равнялся тысячи мин, тысячи килограмм. 27. Аркона. Город и религиозный центр западных славян. Существовал на острове Рюген до XII века. Был выстроен вокруг храма славянским богам. 28. Людовик II. 804-876-й с 843 по 876 год король восточно-франкского королевства внук Карла Великого 29 -е. книга Лунь Юй известная также как беседы и суждения ключевая книга конфуцианства 30 -е. Гвинет В 844 году на престол Гвинет вошёл Родри аб Мервин, получив его по наследству. В 855 году умер его дядя, Кинген аб Кадел, правитель Поуиса, и Родри взошёл на престол и этого королевства. Таким образом, Гвенет и Поуис к 868 году были объединены личной унией. Тридцать первое. Люденвик. Англосаксонское поселение, возникшее возле покинутого римлянами Лондиниума. Тридцать второе. Леджио секунда Венедика. Опираясь на традиции поздней Римской империи, Ярослав применял их систему нумерации и именования легионов. Номер легиону присваивал по порядку внутри региона формирования. Например, 1-й и 2-й Македонские легионы, 1-й Армянский, 3-й Египетский и так далее. 33. Как Ярослав Ангмар Ярослав, понимая, что негоже его семье быть без оформленного рода, выбрал для него фамильное имя Ангмар. В небольшом трактате, который он по этому поводу написал, Он расшифровал это слово как Железный дом, сославшись на язык атлантов. Там же он указал из сформированный уже корпус легенд вокруг него, выводя прямую мужскую линию от Скорпиона, первого фараона и основателя Египта. Родовой герб был описан как эмблема NOD из игры Тибериан Сан. Красный хвост Скорпиона на чёрном фоне. Тридцать четвертое. Не только бодричи, но и лютичи служичами. Название племен палапских славян было довольно вариативно. А бодриты, например, назывались и бодричами, и ререгами. Лютичи – и вильцами, и вилетами, и вилетобианами, и так далее. Тридцать пятое. Нордхамбрия. Больше известно под искаженным названием Нортумбрия. Норсамбрия была одним из королевств англов, вторгшихся вместе с саксами в Британию в V-VI веках. Название Норсамбр с языка древних англов переводилось как «к северу от реки Хамбрия». Более поздняя форма Норсамбрия нередко вызывает неправильные ассоциации с Северной Умбрией и ошибочно возводит название к римскому периоду в самом конце римского периода, начала V века, эти земли назывались Максима Сизренсис. Как вы видите, никакой связи. 36. -е. Австразия, Аквитания и Нейстрия к лету 869 года уже успели выделиться в самостоятельное государство. 37. -е. По пять стрел потому что такова была емкость магазина их лука, ведь варбоусы гитариев были оснащены механизмом по типу инстант-леголос с магазином емкостью пять стрел. Подробнее о нем сказано в предыдущих томах. Тридцать восьмое. У Эссекс западные саксы, Суссекс – южные саксы, Эссекс – восточные саксы, Мерсия – западные англы, Нордхамбре – северные англы. Восточная Англия – восточные англы. Тридцать девятое. Декан – несет продольный гребень на шлеме. Апцион – продольный гребень и два височных пера на шлеме. Центурион – поперечный гребень на шлеме. Сороковое. Хвачхи – Есть популярное мнение, что это корейская хрень, то есть хвачхи. Просто легенда. Но ребята из Разрушителей легенд проверяли это мнение. Конструкция вполне рабочая, с оговорками и нюансами, но рабочая. 41. Скольпирование очень популярное на западе Евразии дело. Активно употреблялось скифами и германцами кельты держались за более архаичную традицию отрезания головы, которую скальпирование и заменило. 42. -е. Исланд. Ярослав опирался в названиях на язык англов и саксов, который в известной степени отличался от современного английского. 43. -е. Сафланд. Староанглийский. Сафланд. 44. Произвали столь значительные события. Понимание факта падения Западной Римской империи пришло европейцам в голову лишь в новое время. Тогда же в поздней античности и в средние века о том даже не думали. Более того, империя Запада, даже развалившись, осталась в головах окружающих как некий неприложенный факт. И тот же Карл Великий не возрождал империю запада, а просто короновался, занимая пустовавший престол.